«Спасибо, Митя. Мне недалеко. Я сама дойду». Ольга быстро пошла по улице, высоко подняв голову, цокая каблуками. «Женщина виденье. Такая желанная, такая чужая». Митяй тронулся с места и поехал вдоль тротуара параллельным курсом. Опустил стекло, посигналил. «Оль, садись, — говорю». Она покачала головой и прибавила шагу. «Глупость какая!» — думала Ольга. «Хорошо же все это выглядит со стороны». Выглядело действительно странновато. По тротуару идет женщина с сумкой, из сумки торчат перья, лука и яблоки, а рядом с ней медленно едет грязный автомобиль с опущенным водительским стеклом. И за рулем, между прочим, лучший друг ее мужа. Идиотство! Митяй снова высунулся из окна. «Ну чего?» «Ничего». Ольга сердито тряхнула головой и перехватила сумку другой рукой. «Так и будем передвигаться?» «Так и будем». «Ну-ну», — ухмыльнулся Митяй, — «давай». «Повеселим народ». «Мало ему веселья, так...» «Хоть мы развлечем». Ольга остановилась. «Митя...» — Я действительно прекрасно дойду до дома сама. Пожалуйста, не надо ставить меня в дурацкое положение. Митяй усмехнулся, как будто спал и видел, чтобы Ольга оказалась в самом, что ни на есть глупом положении. — Садись, а то так и буду за тобой до дома ехать. Ольга поняла. Так и будет. Что ей оставалось? Она вздохнула и села в машину. В машине пахло хвойным освежителем и сигаретным дымом. Ольга запах дыма не любила. Стаса она гнала на кухню, когда он пытался закурить в спальне, а летом уговаривала выходить с сигаретой на балкон, даже купила туда плетеное ротанговое кресло. Правда, Ольге нравилось, как пахнет трубка Григория Матвеевича чем-то сладким. Вишней, что ли? Но у Митяя в машине запах был совсем другой, застоявшийся, горький. Ольга покосилась на него, поерзала на сиденье, стараясь отодвинуться подальше, покрепче прижала к себе сумку с продуктами. — Мить, ну что тебе от меня нужно, а? — Ничего. Просто хочу тебя подвезти. — Тебе домой или в контору? Ольга ниже опустила голову домой. — Митя, я тебя прошу. — Ну? — Проси. Митя и ухмыльнулся. Ольге не понравилось, как он усмехается. — Митя, вот честное слово, я Стасу пожалуюсь. Я ему все расскажу. — Да ладно. Чего ты ему скажешь? Он меня подвозил, так, что ли, и у дома караулил. И на работу за нами ехал. Митяй снова ухмыльнулся, дёрнул уголком рта. — Оля, не говори глупостей. У нас в городе всего две дороги. Одна прямо, а другая направо. Вот так все друг за другом по ним и ездят. Ольга снова опустила голову. Она не любила делать людям больно, не любила говорить неприятные вещи, но больше... — Ничего не остается, Митя, Извини, — пробормотала она, — но я тебя видеть не хочу. Митяй посмотрел на нее долгим, цепким взглядом. — А я тебя хочу. Ольга плотнее прихватила блузку у ворота, вся сжалась. — Митя, останови. — Митя, я тебя прошу, останови машину. Митяй только бровью дернул, Ольгу затрясло. — Останови, — говорю. Она перегнулась и изо всей силы нажала на клаксон. Машина истерически заорала. На них стали оборачиваться редкие прохожие. Митяй от нее такой прыть, похоже, не ожидал. Он притормозил, и Ольга стремительно выскочила из машины, прижимая к груди свою сумку. зашакала не разбирая дороги, куда-то во дворы. Сзади ее дернули за руку, резко, сильно. Так хозяин дергает за ошейник собаку. стой ольга обернулась вырвала руку глаза ее горели стас твой друг вместе всю армию пропахали ты у нас свидетелем было теперь а теперь ведешь себя как как свинья митяй отпустил ее пожал плечами что то у него такое было в лице от чего ольга не ушла привалилась спиной к дереву Выставила вперёд сумку, будто щит. Так они стояли посреди чужого, закиданного мусором двора, знаешь, Воль. Митяй пнул носком ботинка, валяющуюся под ногами смятую банку из-под пива. — Я-то еще не так, чтоб полная свинья. Я только начинающая Поросенок, можно сказать. — Мить, я пойду. — Ладно. Митя ее будто и не слышал, — посмотрел в лицо. — А почему ты не спрашиваешь, кто тогда свинья? — Потому что я вообще не желаю тебя слушать. — Боишься, боишься. И прячешься, потому что боишься, как африканская птица страус. — А ведь он прав, — подумала Ольга, — я боюсь сегодня весь день только этим и занимаюсь боюсь и старательно пытаюсь себя убедить что бояться нечего сам ты африканская птица сказала она с досадой мить ты бы лучше стасу помог стасу а что такое не знаю какие то какие то ребята ббриты приезжали во второй раз уже Стас ничего не рассказывает, но я и так вижу, у него проблемы. А ты все ходы-выходы знаешь. Сам разберется. Не маленький. Он у меня совета не просил. Ты же друг. Я-то... Я друг. Ольга покрепче прижала к себе сумку, опустила глаза Мить. Ты не карауль меня больше, ладно? Попросила Ольга... Стас увидит — беда будет. Митяй посмотрел куда-то в сторону. — Она и так будет, Оль. — Кто? — не поняла Ольга. — Беда. — Ладно, пока. Митяй повернулся и пошел обратно через дворы к своей машине. Ольга смотрела ему в спину, и ей почему-то стало холодно. Хотя одета она была тепло и по погоде... Снова кольнуло предчувствие беды. Когда-то в школе им рассказывали, что животные чувствуют приближение цунами и землетрясений. Собаки начинают выть, коты прячутся, канарейки в клетках словно сходят с ума и хлопают крыльями. Может, и она так же, как те канарейки?